Глава 10. Интерлюдия. Кровавый сыск. Сильный стук в дверь разбудил Фарана. Мужчина встал, окинул взглядом женщин, лежавших рядом с ним, и поспешил одеться. Слуг Фаран не держал, хотя и имел право на то, чтобы их завести. Мужчина оделся в яркий, зеленый, расшитый золотом халат и на всякий случай взял в руки саблю. Вряд ли бы она ему пригодилась, но за дверью мог быть кто угодно. На часах почти час ночи. Кто же мог прийти в такое время? Да еще без приглашения. Явно случилась какая-то беда. Стук повторился. Неведомый гость не хотел пользоваться колокольчиком из принципа. И как чужак прошел через двор? Неужто взломал основные ворота? Фарен протер глаза, зевнул и открыл дверь. От удивления он замер, выпучил глаза и выронил саблю. Оружие со звоном упало на пол. На пороге стояла обворожительная женщина, красной с серебром мантии и глубоким декольте. «Ты словно призрака увидел, Фарен», – улыбнулась она. «Я войду?» «Да, конечно, конечно». Мужчина отступил назад и поднял саблю. «Но как это возможно? Сколько мы не виделись? Лет шестнадцать?» 15 лет, четыре месяца и три дня, если быть точным». Гостья скинула капюшон, демонстрируя роскошные красные волосы, белоснежную кожу и круто завернутые рога, растущие прямо из висков. На пороге появилось двое рогатых воинов в золотистых доспехах, но женщина приказала им остаться снаружи, и те покорно согласились. «Ты всегда отличалась прекрасной памятью. Андра Кровопут, старший сыщик песчаного дворца. Бери больше, фарыныщейка финбола Усмехнулась то в ответ. «Я главный искатель тайного сыска при дворе короля Масулима Серцеликова». «Охренеть!» Мужчина развел руками. «Прости, я не знал. Не думал, что ты так высоко поднимешься по карьерной лестнице. И так быстро. и быстро достигают желаемого. Ты же знаешь. Жаль, что ты не остался со мной. Решил пойти служить к старому наркоману Лоренцу. Он не умеет ценить таких, как мы». «Я наводила справки про тебя. Удивительная судьба. А ведь в академии тебе предрекали чуть ли не собственный сыск». «Было такое», — хмыкнул Фарен. «А это кто?» — Андра кивнула в сторону двух девушек, появившихся на лестнице. «Дай догадаюсь, твои жены». «По глазам вижу, что да. Значит, ты все-таки живешь по законам юга, находясь на крайнем западе. Удивительно». «Оставьте нас», — попросил Фарен, и девушки покорно ушли. «Почему ты здесь, Андра? Твоя вотчина находится очень далеко. Я ехала сюда почти полторы недели на самых быстрых конях короля, и все равно опоздала. У тебя есть что-нибудь выпить? Желательно покрепче». «Вино, самогон, пиво не держу. Давай гномье пойло. Пойдем». Они вместе вошли на кухню, и Фарен усадил гостью за широкий стол. Достав из шкафчика пузатую бутылку – и разлил по хрустальным рюмкам крепкий напиток. «Твои рога стали еще больше», — заметил он. «Представляю, в какой ужас ты повергаешь обычных людей, особенно здесь, на Западе!» «А твои так и не выросли. Но ты отрастил густую шевелюру, чтобы скрыть эти холмики. Ты всегда боялся своего происхождения. Я не Арден, даже не полукровка. Лишь на четверть», — напомнил Фарен. «Но к тебе все равно перешел наш дар», — улыбнулась Андра. «Ладно, давай выпьем за встречу». «На твоем пальце печатка всех королей», – прошептал мужчина. «Высшая честь для нелюдя. И бумаги, подтверждающие право на ее ношение. За королей!» Фарен поднял рюмку, и нелюди звонко чокнулись. Андра одним махом осушила свою и поставила на стол. «Мы не пили вместе еще со стен академии». Мужчина поставил пустую рюмку. «Но все-таки, чем обязан?» «Какие у тебя отношения с твоим соседом, сэром Левином? Голос Андра мгновенно изменился на деловой. «Это допрос?» – удивился Фаран, привыкший сам устраивать их. «Как пожелаешь, но все-таки...» – со смехом пошутила Андра. «Он вояка, начальник стражи. Не любит нелюдей, особенно эльфов. У него молодая жена, с которой они никак не могут завести детей. Мы не общаемся. Даже в гости не ходим друг к другу. Сама понимаешь». Я же не покажу ему своих жен. За это он бы возненавидел меня еще больше. Одна из них полуэльфийка к тому же. Ты успела заметить? удивился мужчина. Милый глупый Фарн. Андра положила горячую ладонь на его щеку. За 16 лет я очень сильно продвинулась в магии крови и могу по запаху определять пол и расу того, кто стоит передо мной. Мой нюк стал острее, чем у настоящих собак, поэтому я та. Кем стало? А я тот, кто остался кем был. Печально улыбнулся Фарен. Спасибо, что не смеешься надо мной. Да ты неплохо устроился. Свой дом, красивый халат, две жены. Ты же не спишь ко с крысами и не валяешься поленом в лепрозории. Наливай по второй. Что случилось с сэром Левином? Прямо спросил Фарен, когда они выпили. Ты все увидишь сам, потому что именем королей я подключаю тебя к своему расследованию. Одевайся. Тебя ждет бессонная ночь. Понял. Скоро буду. Фарен встал, поклонился и вышел из кухни. Он до сих пор был в легком шоке. Андра кровопут на его пороге. Это было просто невероятно. В голове роились десятки мыслей и теорий. Но Фарен знал, что настоящую правду ему раскроют не скоро, если вообще подпустят к ней. Король Масулим был знаменит тем, что плел интриги и козни так мастерски, что всегда выходил сухим из воды. Он обожал играть в логические игры и строил такие тактические комбинации и многоходовочки, что его никто не мог победить. Фаран надел свой самый яркий костюм, подпоясался золотым поясом, взял саблю и попрощался с женами. Им было не обязательно знать, куда и зачем он отправляется. Внизу его ждала Андра, та самая, с которой они натворили столько дел в Академии, что их, наверное, до сих пор вспоминают недобрым словом. Фарн улыбнулся про себя и спустился вниз. «Я захватила твою бутылку на всякий случай», — сказала ему Арден и накинула на голову капюшон, дабы скрыть рога. «Пойдем, ты должен все увидеть сам. Я уже приказала отцепить все места событий». Они вместе вышли из дома, и Фарен сразу же увидел горящий приют нищих. «Дурной знак», — сказал он своей спутнице. «Очень», — согласилась та. «У тебя есть тайная калитка во двор сэра Левина?» «Да, конечно. Сквозные проходы сделаны на случай пожара. Тогда мы ей воспользуемся». «Это твоя личная охрана?» Фаран кивнул на рогатых рыцарей, вооруженных до зубов. Каждый носил при себе круглый щит». Пару коротких мечей, копье, самострел, набор метательных ножей и гранат. В их длинные косы были вплетены цепи и скрытые лезвия, и даже на рогах красовались шипастые наконечники. «Это Ракши, элитная охрана короля. Мне положено иметь двоих для охраны. Поверь, в бою им нет травных. По пути сюда мы пару раз столкнулись с бандитами, и они горько пожалели о том, что решили напасть на нас. Леди Андра!» К ним подбежал стражник, едва они оказались во дворе сэра Левина. «Мы нашли собаку в кустах. Ее не трогали? Пойдем, Фарен, поглядим». В кустах лежало грузное тело мертвого животного. Оно еще было мягким. Андра коснулась его и внимательно осмотрела. Собаки сломали хребет, попросту раздавили. Кто-то прыгнул на нее сверху, а потом выбросил в кусты. «Этот пес достаточно тяжелый». «Вывод прост. Убийца силен. Но где же он ее убил? Давай проверим сам сад». «Он спрыгнул на собаку с нашего общего забора», – сказал Фаран, указывая на вмятину в траве. «Выходит, что он пришел с твоего двора». Андра загадочно посмотрела на мужчину. «Да, и скорее всего я его даже почувствовал, но не смог распознать», – признался тот. «Это было очень странное ощущение». Я сидел на кухне, болтал с Илиной, и вдруг почувствовал, что рядом есть еще кто-то. «Подробнее и тише, пожалуйста». Андра отвела его в сторону. «Кто это был?» «Не знаю. Честно. Я даже вышел на задний двор и был уверен, что увижу его. Настолько он был рядом. Но там было пусто. Он был невидим? Я не смог увидеть его простым зрением. А магического у меня нет». Я подумал, что мне показалось, а затем меня позвали домой, и я вернулся. Едва я закрыл дверь, как чувство исчезло. Это нечто ушло. Очень интересно, но даже не вздумай говорить кому-либо еще. У тебя есть алиби. Ты был со своими женами, и они это подтвердят. Это хорошо, заключила Андра. «Ты думаешь, что я могу быть под подозрением?» Удивился Фаран. «Ты не совсем человек». «Люди обожают додумывать всякую херню. Просто молчи об этом случае». Фаран кивнул, и они направились в дом. В гостиной уже стояли слуги. Садовник, юная кухарка и парочка стражников. «Слуги ничего не видели и не слышали», — сказала Андра. «Их не имеет смысла допрашивать». Внезапно она остановилась возле кухарки и стала принюхиваться. «Что ты можешь сказать о своем господине, сэре Левине?» Строго спросила Андра у девушки. «Он был хороший. И бил он тебя, потому что любил. У тебя синяк на шее. А еще ты носишь его ребенка. Какой месяц? Третий? Я бы на твоем месте как можно скорее избавилась бы от него. Иначе родня сэра Левина тебя погубит». Девушка округлила глаза и зарыдала. «Обожаю такие штучки», – усмехнулась Андра, подходя к Фарену. «Люди могут до последнего не замечать собственную беременность». «А еще они любят не верить в очевидное». На пороге дома появился гном в латных доспехах. Фаран, рад тебя видеть. Леди Андра сказала, что ты должен принимать участие. Но это и не удивительно. Ты ведь лучшая ищейка всего Финбола». «Господин Нортон». Мужчина поклонился. «Удивительно, но теперь вы будете начальником стражи?» «Видимо, да. Больше просто некому». Забавная ситуация выходит, видите? Гном, полукровка, арденка. люди решают человеческие проблемы. Еще сто лет назад такое было бы просто немыслимо. «Времена меняются», — сказала Андра. «Пойдемте на второй этаж. Там самое мое любимое. И это не перепелки под вишневым соусом», — буркнул гном, пропуская пару вперед. «Это кровь. Много крови» догадался Фарен. «Убийство произошло в спальне», сказала Арден. «Скорее всего, убийца проник через окно. Я провела первичный осмотр, но хотела, чтобы ты тоже все засвидетельствовал и высказал свою точку зрения». «Хорошо». Мужчина переступил через порог спальни и его чуть не вырвало. «О боги Астерии! Кто мог совершить подобное?» «Явно не человек», хмыкнул Нортон. «В битве за Ядрову Паль я видел нечто подобное. Мы стояли против целой армии оборотней из срединных земель. Они были вооружены только собственными клыками и когтями. Сталь не брала их. Эти твари рвали всех на куски и пировали прямо на поле боя. Я никогда не был на войне. Фарен поежился». «То еще дерьмо, если честно», — согласилась Андра. Мужчина присел на корточки. Все тела изорваны на кусочки, понять чье где невозможно. Но руки и ноги все-таки целы, на них следы от когтей. Кости сломаны, нет следов использования оружия, очень много крови. «Но недостаточно», – авторитетно заявила Андра, нюхая воздух. «Если бы их просто разорвали в клочья, то кровь была бы в коридоре, но мы такого не наблюдаем». «Логично», – согласился гном. «Выходит, что чудовище пило кровь?» «Возможно. Вампиров в наших краях нет, а оборотней не встречали уже несколько столетий». Фарон нахмурился. «Не мог же вернуться Зверь Финбола?» «Такой слух и пройдет», — заметил Нортон. «Я приказал блокировать город. Будем проводить проверки во всех самых темных закоулках». «А где их головы?» — спросил Фарон. «Неужели монстр утащил их с собой?» «Они под кроватью. Там тоже все непросто. Сам достанешь». Фарен скривился, но полез под кровать. Он прокашлялся, но вынул обе головы. «Ужасно!» – прошептал он. «Обрати внимание на раны, ищейка!» – попросила Андра. Она села на край кровати и достала бутылку самогона. Выходит, что убийца был все-таки вооружен. Голова сэра Левина имеет четкий и ровный срез. Ее отрубили одним ударом. Она сразу укатилась под кровать, и убийца забыл про нее. Он сильно торопился. А вот его жене повезло меньше. Ей просто оторвали голову. «Силища какая должна быть!» Гном насупился. «Да, у ее голове есть отверстие, будто кто-то пробил ей пальцами череп. На шее странные следы, будто голову терли обо что-то. Потрясающе, да?» Спросила Андра, закидывая ногу на ногу и наполняя рюмки. «Для вас, Нортон, мы рюмку не взяли». «Ничего, я не привереда». Гном взял всю бутылку и сделал пару затяжных глотков. «Пусанский горлодер. Уважаю». Фаран положил голову женщины на пол и отошел в сторону. «Это не чудовище. В смысле, это не тупой монстр или голем?» Он пытался замести следы. «А там что, сейф?» «Ага, погляди», — кивнула Арден. «Да уж, судя по следам, он голыми руками вырвал дверь и что-то украл. Что здесь хранилось?» «Деньги, драгоценности, но бумаги не тронуты», — ответила Андра. «А меч? Он на месте?» — уточнил Нортон. «Какой меч?» — быстро спросила женщина, глядя на гнома. «У Левина был меч эльфов, древний, как моя жена. Передавался из поколения в поколение». Он его только на парады надевал. Тонкие, гибкие, из дуарита, Настоящее сокровище. Ищейки переглянулись. Все сходится, заключил Фаран. Убийца пришел за мечом и драгоценностями. Он руками вырвал дверь сейфа и собирался уходить. Но тут вернулись хозяева и между ними произошла битва. Скорее всего, очень быстрая. Убийца использовал украденный меч и отрубил голову сэру Левину. Затем он оторвал голову его жене, и разорвал их тела в клочья, пытаясь скрыть следы. «Молодец!» Андра опрокинула рюмку и протянула бутылку фарану «Выпьем за самого перспективного сыщика всего Западного Королевства». Я пришла к таким же выводам, но нам повезло, что пришел Нортон и рассказал про меч. Это серьезная зацепка. Что мы имеем? Наш убийца чертовски силен, а теперь еще и прекрасно вооружен. Скорее всего, он уже покинул город» сказал Фаран. «Ему просто нет смысла здесь оставаться. Пойдемте отсюда». Андра встала с кровати. Он успел наследить еще в паре мест. Головоломка складывается. Следующим местом была улица за стенами квартала богачей. Здесь уже выставили оцепление из стражников и никого не подпускали. Неподалеку работали пожарные, пытаясь потушить храм нищих. Фарен сразу заметил лужи крови и валяющиеся на мостовой шлемы и оружие. «Убийца напал на стражников», – догадался он. «Да, причем не на простых», – вздохнул Нортон. «Это мои лучшие люди, настоящие бойцы и ветераны. Я прошел с ними пару сражений, поверьте, это были очень крутые профессионалы. Один из них стоил десятка бандитов». «Соболезную», – Фарен наклонил голову. «Этот некто убил их в одиночку, всех пятерых. Сами тела исчезли, но мы нашли отдельно чьи-то руки и ноги». «Думаю, что их надо искать на пепелище», — сказала Андра. Ее ноздри были сильно расширены. Она открыла рот, и все увидели ее длинный, дрожащий язык. «Он унес их в храм и поджег его», — заключила женщина. «Чтобы отвлечь наше внимание от убийства сэра Левина», — хмуро кивнул гном. Умно, если бы не вы, ищейки крови, мы бы ничего не узнали. Остается последнее место, господа, сказала Андра. Пойдемте. Сколько же он убил человек? удивился Фарен. Восьмерых, не считая тех нищих бедолаг, кто задохнулся от дыма в храме. Думаю, что общий счет идет на десятки. Никогда такого Фин были не было, фыркнул гном. Теперь будет паника. «Мэр уже не знает, что делать. Срочно нужно готовить доклад. Я был бы признателен вам, леди Андра, если бы вы присоединились ко мне». «Увы, мастер Нортон, но наш путь с Фареном совсем иной. Я не обязан отчитываться перед вашим мэром. На меня действует только личный приказ короля, заверенный его личной печатью». Так я и думал. Гном погрустнел. «Но что мне сказать ему? Скажите, как есть». Убийство совершило неведомое чудовище. Если вы скажете, что это был нелюдь, в городе начнется хаос. Так и есть. А куда мы идем дальше?» – поинтересовался Фарен. «В дом кузнеца Фила. Уважаемый был человек», – ответил Нортон. «Я знал его. Покупал у него ножи для кухни. За что его убили? Или это убийство не связано с предыдущими? А вот это нам и предстоит узнать». Кузнец жил в высоком каменном доме. Фарен сразу отметил, что одно из окон было открыто. «Я хочу вам кое-что показать», – сказал Нортон и подвел их к стене. «Вот тогда...» – Андра присела на корточки. «На камнях есть следы от когтей, причем они весьма глубокие. Убийца может лазать по отвесным каменным стенам с помощью собственных когтей?» – удивился Фарен. «Покажите мне хоть одного нелюди, кто способен на подобное». «Троги?» – предположила женщина, и Нортон чуть ли не взвыл от ярости. «Никаких трогов в моем городе, никаких! Это проклятый народ! Им было запрещено появляться на Западе после того, как они подняли восстание против гномов. Но ведь вы использовали их как грузовых животных», – напомнила Андра. «Да мало ли чего было. Трогов здесь быть не может, и уж тем более им нет смысла убивать кузнеца, начальника стражи и моих солдат. Убийца залез в открытое окно прямо по стене, подытожил Фарен. Давайте войдем внутрь. Там картина не лучше, сказал гном. Второй этаж. Внутри дома уже столпились рыдающие родственники, удерживаемые стражей. Но увидев сыщиков, они перепугались и стали расходиться. Андра произвела на них особо ужасное впечатление. Разрублено одним ударом вместе с кроватью, заключил Фарен, рассматривая тело Фила. «Земля тебе периной». «Тут все ясно. Если в руках убийцы меч древних эльфов, то удивляться нечему». «Вопрос в другом», – сказал гном. «Куда он направился дальше? Что мне говорить моему начальству?» «Одно могу сказать точно. В городе его нет, и убийства больше не повторятся», – сказала Андра. «Мэру, расскажите все как есть. Это неведомое нам разумное существо, вероятно, чудовище». Пусть все попугаются, но со временем успокоятся. Город несколько дней подержите закрытым. Затем откройте. Это все. А вы...» Спросил гном. «Мы с фараном отправимся на запад. Затем, возможно, вернемся». «Что?» Удивился мужчина, глядя на Андру. «Но я не могу никуда поехать. Я не выездной. У меня семья. Прощайте, мастер Нортон». Женщина взяла Фарана за руку и буквально потащила за собой на улицу. «Ты думал, что я шутила, когда сказала, что подключаю тебя к своему расследованию?» «В моем положении уже не шутят, Фаран. У тебя есть полчаса, чтобы собрать вещи. Я буду ждать тебя у западных ворот. Нас выпустят?» «С этим нас выпустят даже из ледяной тюрьмы Кулсташа». Женщина указала на свою печатку. «Но куда мы поедем?» «На запад, к усыпальнице древних». Туда, откуда все это и началось. «Но откуда ты знаешь?» Удивился Фарен. «Моя госпожа Рассана послала меня, дав точные координаты. Она хочет воочию убедиться, что пророчество начало сбываться».